Глава 28 восьмая. Спустя полчаса, держа в руке коробку, я стояла в просторной прихожей. Хозяйка не очень приветливо смотрела на меня. Я протянула ей свою покупку. Это к чаю. Гортензия окинула меня с головы до ног холодным взглядом. «У нас деловая встреча. Если вы проголодались, ступайте на улицу. Неподалеку работает кафе «Тульпи». Там дорого, но еда качественная». «Если же у вас проблема с деньгами, тогда у метро издает мерзкие ароматы жареной кошатины, бешеный бургер. Перекусите и возвращайтесь». Вот уж подобной речи я от гортензии никак не ожидала, поэтому от растерянности сказала. «Спасибо, я уже пообедала, принесла тортик вам к чаю с фруктами из французской кондитерской. Он без масляного крема, не обременит печень». Гортензия скрестила руки на груди. употребляю сладкое, поэтому сохранила вес, как в студенческие годы, ровно 50 килограммов. Торт? Яд? Выпечка по рецепту парижан? Двойной яд. Небось, там лягушачий жир содержится. Я веган. Скажите честно, на сколько лет я выгляжу?» «Если женщина задает такой вопрос, то упаси вас Господь ответить правду. Смело сбрасывайте половину от числа, которое просится на язык. «35 примерно?» Улыбнулась я. Гортензия приподняла верхнюю губу и стала похожа на злого кролика. «Почти угадали, что странно. Обычно все ошибаются. 32. Признайтесь, перед поездкой вы ознакомились с моей биографией?» «В общих чертах», аккуратно ответила я. «И прибавили годы к моему возрасту, чтобы меня обидеть?» предположила дама. «Конечно нет», возразила я. «Ну, вы же просили ответить честно». «Ну, ладно», — с милостью велась хозяйка. «Надевайте домашнюю обувь и пройдем в гостиную». Я посмотрела на пол. «Простите, а где взять тапочки?» Гортензия опустила верхние веки и теперь приобрела сходство с черепахой. «В своей сумке? Или вы надеялись получить обувь от меня?» Стало понятно, разговор предстоит трудный. «Ну, что вы?» — соврала я. — Просто забыла мешок с балетками. Извините, пойду босиком. — И натопчите мне своим грибком по паркету? — фыркнула Гортензия. — Ну уж нет. Навяжите на ноги пластиковые мешки. — Если разрешите, я спущусь во двор, возьму в багажнике мешок со сменной обувью. — соврала я. — Хорошо, только не задерживайтесь. — кивнула дама. Я поспешила на улицу, по дороге соединилась с Димоном, передала ему беседу с госпожой Мироновой. «Ты на самом деле возишь с собой тапки?» — изумился Коробков. Я внеслась в супермаркет, который весьма удачно находился в соседнем доме. «Нет, я вошла в магазин, куплю здесь что-нибудь на лапы». «Возьми бумажные салфетки и кусок мыла». подсказал Коробков. «Скорее всего тебя отправят мыть руки и разозлятся, что при тебе нет нужных принадлежностей. И туалетную бумагу прихвати, а вдруг тебе в сортир потянет. Хотя не стоит, в санузел гостю точно не пустят».